13. -е. На грани провала Из гостиницы в храм совещаний вела прозрачная труба перехода. Этими трубами соединялись все здания Бурым-Сити. Сотрудники корпорации с папками и без папок, подгоняемые деловой нуждой, перетекались по трубам туда-сюда. Клаустрофобия здесь никому не грозила, однако вид из трубы на полярную ночь тоже угнетала психику. Сотрудники корпорации не смотрели вовне трубы, чтобы не потерять улыбок. Позитивный настрой был им, по-видимому, предписан, как и ношение бейджиков с указанием должности и сексуальной ориентации. Тимошу и Селиверстова встретила секретарша Гетеро. Она проводила их конференц-зал, где на столе заседания уже светились включенные ноутбуки. В ту же минуту откуда-то появились три сотрудника корпорации с папками и улыбками. Стороны поприветствовали друг друга и, не теряя времени, приступили к делу, которое состояло в следующем. Надо было согласовать в проекте изменения изменений, внесенных при предыдущих согласованиях, а проектировался центр досуга для сотрудников добывающей корпорации. Материалы к согласованию у Тимоши лежали на жестком диске, который лежал у него в кармане. Диск этот вставили куда надо, и на экранах всех ноутбуков возникли трехмерные впечатляющие проекции. Лица заказчиков сделались деловито непроницаемы. Двое второстепенных сотрудников косились на главного. Тот, однако, не проявлял эмоций, молча всматриваясь в экран. Когда картинки закончились, главный заказчик откинулся в кресле. «Ну, у кого какие будут соображения? Кто будет чай, кто кофе?» Гетеросекретарша возникла с термосами и галетами. Завязалось обсуждение изменений. Тимоша не первый раз принимал участие в совещаниях такого рода. Но сегодня он это чувствовал было не настоящее совещание. Заказчики – Проговаривали свой текст. Они соглашались, что у них прежние пожелания учтены, однако взамен у них появились новые. «Окей, скалодром», — говорили они. «Камера виртуальной реальности тоже очень прекрасна. А здесь у вас что, библиотека? Читальный зал? Новый, бурым, господа, это не академгородок». Слушая их, Тимоша догадывался, что им плевать не только на библиотеку, но и на скалодром тоже. Заказчики были фальшивые, и все совещание выглядело как плохой спектакль. Что же происходило на самом деле? Тимушу кольнула догадка. Возможно, под видом пустопорожного обсуждения совершался обмен кодированной информацией. Может быть, эти фразы, будто взятые из карманного, корпоративного разговорника, содержали особенный, скрытый смысл? Если да, то Тимоша не понимал его. Он ощутил информационный вакуум как физический, то есть почувствовал, что задыхается. На лбу у него проступило испарина. Тимоша схватился за горло, пытаясь расслабить галстук. Присутствующие замолчали, уставившись на него. Тимоша, пробормотав невнятные извинения, вскочил и в смятении бросился вон из конференц-зала. Только одно желание в ту минуту владело им — спрятаться где-нибудь. «В туалете!» — мелькнула у него идея. «Пусть думают, что у меня понос!» В предбаннике встрепенулась гетеросекретарша. «Вам туда!» — пропела она с позитивной улыбкой. Догадливость секретарша была неприятной и подозрительной. Здешнее туалетное оборудование тоже как бы читало мысли. Писсуар при его приближении заворковал, а умывальный кран автоматически пустил воду. Скверное было дело. Тимоша отчетливо осознавал, что едва себя не раскрыл. Вовремя он сбежал, ведь еще минуты, и все догадались бы, что он обо всем догадывается. Но как было страшно догадываться! Сердце его стучало. Тимоша себя ощущал одиноким канатоходцем над пропастью.